Глава 38. Таинственная банкнота. Королева Ольга покинула Яффу утром и теперь шла прямым курсом на Порт-Саид. Несмотря на присутствие полицейского, пассажиры, казалось, совсем забыли о том, что злоумышленник находится среди них, и отдыхали на всю катушку. Вечером в музыкальном салоне все кресла были заняты. Повсюду царствовал волчерующий голос Анастасии Яльцевой, и аромат дорогих духов. Аккомпаниатор Блюм эффектным проигрышем закончил романс. Небольшой зал потонул в рукоплесканиях. Певица снова и снова погружала слушателей в мир пылких страстей, горьких разлук и неразделённых чувств. Какая ночь! О ты взгляни на это небо голубое, где меркнут ярких звёзд огни. И мы мы вместе. Мы одни. Нас в целом мире только двое. Весь этот хор светил небес, вся эта глупь лазури свода, земля и небо и природа всё создано для нас одних. Нам песнью ввира кочут струны незримых арф, Воздушный пир. Мы юны, счастливы и любим. Для нас вся ночь, для нас весь мир. Это был последний номер, и публика, поражённая талантом эстрадной дивы, поднялась и восторженно зааплодировала. Если я не ошибаюсь, это стихи Врангеля. Я как-то читала их в Неве, прикрываясь верой, не слышно произнесла Вероника Альбертовна: возможно, я небольшой знаток современной поэзии, дорогая. А наш полицейский даром времени не теряет. Она взглядом указала на Каширина. Он окружил заботой и вниманием госпожу Матрёшкину настолько, что её взрослая дочь уже и зрядно нервничает. Хотя сама юная барышня неровно дышит господину-студенту. Правда, Антон Филаретович здорово пристрастился к Мадере. А вот почему буфетчик с него денег не берет? Для меня загадка. Твоей наблюдательности могли бы позавидовать лучшие сыщики Европы и Америки. Смотри, он пробивается к нам. Подойдя к Кардашевым, полицейский бросил мимолетный взгляд на Веронику Альбертовну и извинительным тоном Альбертову. провещал. «Позвольте на время украсть вашего супруга». И, не дожидаясь ответа, обратился уже к адвокату. «А что, Клим Пантелеич, не пропустить ли нам по рюмочке? Как вы на это смотрите?» «Я не против». «Превосходно-с». Оставив жену, присяжный поверенный прошел в буфет. За столиками отдыхали человек восемь, В основном это были члены экспедиции. Ардашев сел неподалёку. Коширин тем временем заказал два бокала мадеры и расчёсанный на прямой пробор буфетчик тотчас же их подал. В глазах у него читалась какая-то затаённая обида. Косо поглядывая в его сторону, полицейский усмехнулся и поведал: "Третьего дня захожу сюда, А здесь никого. Слышу за дверью кладовой бычье сопенье и женские ахи-вздохи. Но я за портьеру спрятался и жду. Минуты через две-три выходит этот самый кавалер, а за ним испуганной пичугой вылетает. Ну, кто бы вы думали? Да здопочтенная госпожа Слобко. Дождался я пока Елисей, Один останется. Выбрался из засады и говорю, что ж ты, бесстыдник, творишь? Ведь членам команды шашни с воежорами строго-настрого запрещены. А вот возьму и донесу о твоем распутстве капитану, что тогда? А он на колени упал, предо мною их нычет, как баба на попелище, «Не губите, ваше высокородие, у меня в Одессе пятеро мал-мала меньше, жена сахарной болезнью страдает, попутал окаянный, вот и предался я искушению. А спишут на берег, умрут, пострелят, а с голоду, все покорнейше прошу смилостивиться». В общем, заладила сорока про Якова. «Ладно, говорю, на первый раз прощаю». Но чтобы больше такого ни-ни, а наказание тебе все равно не избежать. Отныне будешь моим личным осведомителем. А он не по-военному. Рад стараться, ваше высокородие. Так что агентурная сеть Ставропольского сыскного отделения увеличилась еще на одного агента. Да не на простого, а на заграничного. Этак скоро мы... «Самому господину Фаворскому носу трем? Вот так-то! Работаем-с!» Полицейский самодовольно улыбнулся и закурил папиросу. «Только все это дела второстепенные. Главное для меня найти убийцу Завесова». «Ну, слушаю вас, уважаемый Клим Пантелеич. Доложите, как продвигается расследование!» Он выпустил вверх сизую струю дыма. «Вы, верно, меня с кем-то путаете, господин коллежский секретарь!» усмехнулся Клим Пантелеич. «Продолжать беседу далее не вижу смысла. За угощение я расплачусь. Да и вам не мешал бы перестать пить за счет этого буфетчика». Пардашев поднялся и подошел к стойке. Вид у Каширина был жалок. Он глупо осклавился, силе что-то произнести, Но так и не найдя нужного слова, обиженно пожал плечами. Спиной к адвокату стоял кто-то из пассажиров. Он протянул буфетчику десятирублёвый кредитный билет, но вдруг спохватился, спрятал эту банкноту обратно в портмоне и достал другую. Расплатившись, он торопливо удалился. Ордашев обратил внимание, что у правого обреза красненькой Как раз напротив серии чернела едва заметная карандашная надпись. Сам текст адвокат не разобрал, а вот номер отпечатался в голове, будто на гектографе. «Купюра как купюра», — подумал Клим Пантелеич. «Мало ли чего на них не пишут. А цифры, цифры, пятьсот тридцать двести пятнадцать». Поссажиный поверенный на мгновение задумался, а потом бросил на стойку целковый и заспешил на выход. На палубе в одиночестве скучала Вероника Альбертовна.